Глава четвертая. Воскресенье из мертвых. Через несколько дней Поль, проходя через холл, повстречал низкорослого субъекта с длинной рыжей бородой, который ковылял за лакеем прямо в кабинет Марго. «О, Господи!» — ахнул Поль. «Ни слова, старина! Ни слова!» — прошипел бородач и захромал дальше. Спустя несколько минут к Полю подошел Питер. «Слушай-ка, Поль», — сказал он, — «угадай, с кем сейчас разговаривает мама?» «Я только что его видел», — ответил Поль. «Тут что-то кроется». «Я никогда не верил, что он умер», — заметил Питер. «И клад этим утешал». «Подействовало?» «Не очень», — вздохнул Питер. Я доказывал, что если б он и впрямь утопился, он бы отстегнул деревянную ногу и оставил ее на берегу. Но Клаттербак на это ответил, что покойный очень серьезно относился к своей ноге. Чего ему надо от мамы? Они подстерегли его на улице, и Граймс им все объяснил. «Извиняюсь за бороду», — пробормотал он. «Но так надо». «Снова в луже?» — спросил Поль. Не совсем в луже, но дела идут не блестяще. Мною заинтересовалась полиция. С самоубийством вышел конфуз. Я, впрочем, так и думал. Поднялся шум. Почему, мол, никого не прибило к берегу и куда девалась моя культяшка? А потом подвернулась моя первая жонушка и они призадумались. Отсюда рыжая растительность. Ловко вы меня засекли». Они вернулись в дом, и Питер сделал Граймсу восхитительный коктейль, состоявший в основном из абсента и водки. «Вечная история!» — жаловался между тем Граймс. «Старина Граймса опять на мели! А тебя, приятель, кажется, можно поздравить! Везет же людям!» Он прошелся взглядом знатока по стеклянному полу, мягкой пружинистой мебели, фаянсовому потолку и стенам, обидом кожей. «Обстановочка на любителя», — заключил он. «Но ты, надеюсь, будешь чувствовать себя как дома. Забавно, забавно. Не думал здесь с вами повстречаться». «Хотелось бы знать», — перебил его Питер, — «чего вам надо от мамы?» «Счастье подвалило», — объяснил Граймс. «Вот как все вышло. Я смылся из Ланабы и не знал, куда податься». Перед отъездом я занял у Филбрика пятерку Еле на билет хватило А в Лондоне с недельку пришлось потасковать И вот сижу я как-то раз в кабаке на Шефтсбери-авеню Морда под бородой чешется А на все про все осталось пять шиллингов И вдруг вижу На меня какой-то чудак уставился Подходит он ко мне и говорит Капитан Граймс, если не ошибаюсь Я струхнул «Нет», — отвечаю. «Старина, ошибочка вышла. Промашку даешь. Старина Граймс помер. Утоп. За тех, кто в море, старик. Встаю и иду к выходу. Тут я, конечно, сплоховал. Если я не Граймс, почем мне знать, что Граймс — покойник? Верно я говорю? А он заявляет». «Очень, — говорит, — жаль. Я, — говорит, — слыхал, что старина Граймс сел в лужу, а у меня как раз подвернулась для него стоящая работенка. Ну да ладно, давай лучше выпьем». И тут до меня дошло, кто это такой. «Ведь это, — думаю, — Билл, парень, что надо. Мы с ним в Ирландии в одной казарме жили». «Билл, — говорю я, — да ведь это ты, а я думал легавый». «Все нормально, старина», — отвечает Билл и рассказывает, что после войны попал в Аргентину и там нанялся... Тут Греймс замолчал, словно что-то вспомнив. «Нанялся в одно увеселительное заведение. Ночной клуб, так сказать. На этой работе ему подфартило и назначили его директором всех увеселительных заведений на побережье. Английская фирма. Теперь он приехал в отпуск подыскать себе пару помощников». «Мне, — говорит, — разные там макаронники не годятся. Бабники все до одного. А нужны ему ребята, которые могут за собой последить, когда дело касается женского пола. Наша встреча — просто благодеяние Божье. Я понимаю так, что фирму основал дедушка нашего юного Бесчетвинда, а миссис Бесчетвинд продолжает его дело». Вот меня и послали к ней представиться И спросить ее согласия насчет моего назначения Мне и в голову не пришло, что это та самая дама Которая приезжала в Ланабу Еще когда Пренди так лихо надрался Да чего все-таки тесен мир? Мама согласилась? — спросил Питер Согласилась, да еще дала 50 фунтов подъемных на дорогу И добрый совет в придачу «Этот день Граймс запомнит навсегда!» «Кстати, что нового у старины Прэнди?» «Как раз сегодня я получил письмо», — ответил Поль и показал его Граймсу. «Дорогой Пеннифезер, благодарю вас за письмо и прилагаемый чек. Нет нужды говорить, как огорчил и меня известие о том, что вы не продолжите вашу работу у нас в следующем семестре». Я полагал, что нам предстоит длительное и плодотворное сотрудничество В то же время я и вместе со мной мои дочери Желаем вам всяческого счастья в вашей супружеской жизни Надеюсь, вы окажете влияние на Питера, дабы он продолжал занятия в нашей школе На этого мальчика я возлагаю большие надежды В будущем из него может выйти староста школы Пока что каникулы не принесли нам успокоения. Мне и моим дочерям досаждает молодая женщина ирландского происхождения, весьма уродливая и неблаговоспитанная. Она утверждает, что является вдовой несчастного капитана Граймса. В ее распоряжении находятся бумаги, которые как будто подкрепляют эту претензию. Полиция также не оставляет нас вниманием, задавая дерзкие вопросы касательно того, сколькими костюмами владел мой многострадальный зять. Кроме того, я получил письмо от мистера Прендергаста. Он также заявляет о своем желании оставить преподавательскую работу». Насколько я понял, он ознакомился со статьей известного епископа, из которой узнал, что на свете существует такая профессия, как «современный пастырь». Причем оплачивается она так же, как труды обычного приходского священника, но не требует никаких религиозных убеждений. Ему это пришлось по вкусу, а мне добавило лишних хлопот». Собственно говоря, я утратил желание продолжать работу в Ланнабе. Одна синематографическая фирма, которой руководит, как это ни странно, некто сэр Соломон Филбрик, готова купить замок. По мнению фирмы, сочетание Средневековья и эпохи Георгов в архитектурном стиле Ланнабы сулит ей небывалые возможности. Моя дочь Диана подумывает открыть лечебницу или отель. Так что, как видите, дела идут все хуже и хуже. Искренне ваш, Огостес Фейган. В тот день Поля ждал еще один сюрприз. Не успел уйти Граймс, как у подъезда появился высокий молодой человек в черной шляпе с задумчивыми глазами и спросил мистера Пеннифезера. Это был Потц. «Дружище!» — воскликнул Пол, «Как я вам рад!» «Я прочитал о вашей помолвке в Таймсе», — объяснил Потц. «Я тут был по соседству. Дай, думаю, зайду, на дом взгляну». Поль и Питер провели его по всему особняку, объясняя по ходу дела, что к чему. Потц пришел в восторг от светящегося потолка в кабинете миссис Бестчетвиндт. От каучуковых деревьев в оранжерее, от маленькой гостиной, пол, который представлял собой огромный калейдоскоп, стоило нажать на кнопку, и все начинало крутиться и вертеться. Потом они с Потцем сели в лифт и вознеслись на самый верхний этаж высокой пирамидальной башни, откуда видны были стеклянные крыши и алюминиевые купола, сверкавшие в полуденном солнце как искусственные алмазы. Но Поттс пришел не за этим. Когда они остались с Полем наедине, он невзначай спросил. «Что это за коротышку я встретил у подъезда?» «Кажется, он из общества по охране памятников архитектуры», — ответил Поль. «А что?» «Ты уверен?» — разочарованно протянул Поттс. «Досадно. Опять я сбился со следа». «Послушай, Поттс, ты что, работаешь по бракоразводным делам?» «Нет, нет, это я все для Лиги наций», — туманно ответил Потс и принялся разглядывать осьминогов в аквариуме, украшавшем гостиную, где проходила беседа. Марго оставила потца к обеду. Он силился произвести хорошее впечатление на профессора Силина, но потерпел неудачу. Не исключено, что появление Потса и стало той последней каплей, после которой профессор покинул дом. Отбыл он на следующий день, с утра пораньше, не удосужившись прихватить или, по крайней мере, сложить свои вещи. Через два дня, когда дома никого не было, он приехал на машине и увез свою готовальню, и еще через некоторое время явился опять, на этот раз за парой чистых платков и сменой белья. С тех пор в королевском четверге его не видели. Перед отъездом в Лондон Марго и Поль уложили его багаж и оставили в передней, на тот случай, если он снова объявится. Так чемоданы и стояли, видно, лакеи не нашли в них ничего подходящего. Спустя некоторое время Марго увидела в церкви сына своего старшего садовника, щеголявшего батиковым галстуком профессора Силина. Это был единственный след, оставленный великим человеком, ибо к тому моменту королевский четверг успели перестроить еще раз.